Глава 18. Мал золотник, да в сокровищницу сгодится. С булочками мне не повезло. Я бы предположила, что это месть за праздничный ужин в таверне, который я устроила в самом начале нашего знакомства. Если бы Диего не выглядел так же бледно, как и я, но он хорошо держался и бегал быстро. Молодеец. Загляденье просто. Чувствовала школа дона Кристобаля честь ему и хвала как педагогу. Прости, я не хотел, сказал он, вернувшись из похода в конец коридора. Да уж, кто бы захотел, фыркнула я и поняла, что подобных действий в моём состоянии лучше избегать. Я тебя оставлю ненадолго. Ничего, уверил меня Деланьето. Я тоже, пожалуй, прогуляюсь. Ну, тогда до встречи, натянула я улыбку и поспешила в туалетную комнату. Когда мы наконец встретились, Диего нерешительно произнёс: "Бьянка, я, наверное, пойду" Иди, Диего, иди. Я-то точно никуда дальше соседнего помещения в ближайшие пару часов не дойду. А у тебя и скорость передвижения выше, и выдержка. Опять же, что бы то ни было, на единицу массы тебе всё же меньше досталось. Что это, кстати, было? Кто-то магией побаловался. Точно не магия, возразил он. Мой др замялся он. Друг рассказывал, что магические зелья немного не так проявляются. А как? Уточнила я, хотя явно не успевала дослушать. Всей душой я уже стремилась к соседнему помещению. Потом как-нибудь расскажу. Пообещал боевик и тоже поторопился. Не знаю, как он планирует преодолеть расстояние до общаги. Интересно, в состоянии дракона слаботильность сохраняет своё действие. Я представила, что будет, если сохраняет, и решила больше не представлять. Магический, не магический или просто несвежий крем, но пронесло меня основательно. Я застряла здесь до вечера, а то и как бы не до утра. Я стала подумывать о том, как устроиться на ночлег в лаборатории. Через некоторое время в мою голову закрались мысли, они лечьли прямо в туалете. Но тут появился Диего. Он слегка повеселел в смысле, уже выглядел мне как главный герой сказки о мёртвом принце драконе, который висел на цепях в хрустальном гробу, закованный заклятием неподвижности. А вот, поставил он передо мной флакончик. "Пей. А от этого у меня прыщи по всему лицу вылезут или волосы?" уточнила я. "Если вылезут, то у нас обоих". Успокоил меня дракон. "Я уже выпил. Думаешь, от этого мне должно стать легче?" буркнула я и всё же сделала пару глотков, а ещё третий, для гарантий. Мне осталось Я решила не уточнять, что спрашивала не про зелье. Впрочем, думаю, он всё понял. Не такой он, в общем-то, чурбан, то поголовый, как выяснилось при более близком знакомстве. Ему даже хватило совести принести мне антидот, что для дракона почти подвиг. Оно быстро подействует. Достаточно быстро. Но лучше подстраховаться и с полчасика пересидеть. До наступления полного эффекта. Я кивнула. Мы помолчали. «Всё же повезло Каталине», — завистью произнесла я. Да, у неё неплохой вкус. Поддержал меня Диего, хотя я говорила о другом. Я имею в виду, повезло, что с булочками ты до неё не дошёл. Ты же к ней шёл мириться? Он кивнул. Ну вот и шёл бы. А здесь ты что забыл? Дракон пожал плечами. Мимо проходил. Мимо четвёртого этажа третьего корпуса пролетал, что ли? хохтнула я. Живот стало отпускать, настроение поднималось. Пролетел-то я, конечно, тут здорово. Кивнул он и рассмеялся. Мы засмеялись вместе, и я поймала себя на мысли, что после того, как Донья Антония ушла за тенью, Диего де Ланьетто, заносчивый дракон и любимчик Академии, каким-то чудом стал самым близким мне человеком. Неправильно это. Смех затих, а потом Диего извинился и сказал, что спешит. Я кивнула. Одно дело заглянуть на огонёк к паре вдали от любопытных взглядов, и совсем другое — расхаживать в её компании на глазах у всех. «Пред водителю дракона-бандой нельзя так быстро и низко падать». Он ушёл, а я потихоньку побрела в столовую и даже успела на ужин. Горьковатый антидот ещё чувствовался на языке, но поела я с удовольствием и ещё с собой набрала немного, на вынос. Хотела взять пару булочек, но передумала и купила ещё одно горячее. «Ты где была так долго?» – обеспокойно спросила Марта. «Дон Дженаро за вчерашнюю презентацию наказал, повесил на меня уборку самого захламлённого кабинета в корпусе». Обралась. Марта, там в прогулочном темпе уборки на пару лет. Пожаловалась я и без сил рухнула на кроватку. А мне ещё в душ нужно сходить и к завтрашнему семинару по истории магии готовиться. Хочешь, помогу? неожиданно щедро предложила она. Благодарю, но мне тут сегодня уже помогли, скривилась я. А кто? Да, никто. Отмахнулась я, на мгновение представив, как буду объяснять, что в грязной каморке забыл Деланьетто и чем он там занимался. Совет дали толковый, что иногда в первую очередь нужно не руками работать, а головой. Вот завтра я там собираюсь поработать головой. А когда немного соображу, что к чему, и если у тебя желание помочь не пропадёт, то буду благодарна. А у тебя какие новости? Сегодня Диего Деланьетто снимал с дерева мою шляпку. Я его даже и не просила. И она рассказала свою версию событий. И даже букет мне подарил, чтобы я не расстраивалась сильно. Соседка показала рукой на знакомую вазочку на столе, в которой стояли красные розы, почти копия тех, которые Марта выкинула в окно, только короткие, и по количеству первый букет был побогаче. Красивые, поддержала я. Она, конечно, о чём-то умолчала, что-то приукрасила, так и я не была с ней честной до конца. как бы то ни было, делить нам нечего. Диего де ланьето с букетом, подаренным Марте, и булочками, доставшимися мне, направлялся к Каталене де Лафорга. Как хорошо, что несмотря на слабость и усталость, я всё же выучила историю магии. На первом двукрылье мне устроили такой допрос с пристрастием, что я вспомнила даже номер страницы с персоналиями, и всё равно заслужила лишь крыло. На предыдущем семинаре преподаватель не был столь придирчив. Это мне аукается презентация, готова поспорить. А вот скажи я такой, Диего, он бы непременно отметил, я готова спорить даже тогда, когда со мной никто не спорит. То, что мысли мои всё чаще касались его персоны, было тревожным симптомом болезни, которая давно пустила корни и расцвела маховым цветом в моей соседке по комнате. И ведь потом никаких претензий ему не выставишь. Он же мне ничего не обещал, не обещал, даже не намекал ни на что, и открытым текстом информировал что у него есть девушка. Но при всём при этом сопротивляться его обоянию было очень и очень непросто. Кстати, о Диего. Сегодня после занятий будет тренировка. Как мне повезло тем утром, когда я встретила дона Кристобаля на пробежке. Первые цветочки после выступления на празднике я уже собрала. Ягодки не за горами. Без поддержки до ладино не видать мне стипендии. Хотя ещё неизвестно, как презентация укнется с его стороны. Однако с деканом боевиков я увижусь только после четвёртого двухкрылья, и то не сразу. А прямо сейчас мне предстояло поговорить с руководителем своего факультета. Дон Джинара сидел за столом, обложившись бумагами чуть не по макушку. Я вошла в кабинет и стала смиренно ждать, когда же он закончит свои дела и обратит на меня внимание. Дела всё не кончались. Терпение моё тоже было практически безграничным, поскольку я достала из сумки учебник по завтрашней общей теории зелий. Донья Агата не производила впечатления дамы, способной на мелкую месть из-за оскорбления при словутей драконьей чести. Если она будет мстить, то по-крупному. Видямо, убедившись, что игнором от меня не избавится, Декан отложил очередную бумагу. Он сложил руки пирамидкой, упёр локти в столешницу, а указательный и средний пальцы свёл на уровне подбородка. "Слушаю вас, сьерра-лара", произнёс он, излучая недовольство. "Дон Джинара, я хотела уточнить по заброшенной лаборатории на четвёртом этаже. Он кивнул. Там очень много грязи и хлама, уведомила я. На лице декана промелькнуло торжествующее выражение. Можно их выкинуть? спросила я разом на выдохе, пока не передумала. Кажется, у декана на мгновение даже челюсть отвисла. Вы всё же решили навести там порядок? уточнил он. Да, и теперь меня интересует, насколько ценно содержимое каморки. Послушайте, Бьянка, вам что, больше всех надо? С каким-то, как мне показалось, отчаянием, спросил Делаторес. «Да», — сразу согласилась я, — «больше всех. Поэтому, если у вас вдруг найдется еще что-нибудь ненужное, например, пара тысяч монет в кошельке, я с радостью избавлю вас от обузы». «Новы, Сьерра и...» Дон Женаре замялся в поисках подходящего определения или просто был слишком воспитан, чтобы произнести его вслух. «Старательно. Пришла я ему на помощь. Я очень старательно в вопросах, которые касаются поручений деканата. Так что по поводу оборудования, его нужно списывать перед тем, как выбрасывать. И как согласовывать предметы на выброс, по одному или списком, и с кем? Может, есть кто-то, кому нужно то, что там лежит? Да кому оно задалось? Выдохнул и как будто сразу сдулся деканат. Когда-то там была студенческая исследовательская лаборатория, но потом решили, что исследования и разработки это прерогатива частных научных центров, а дело академии учить. Лабораторию закрыли, и постепенно она превратилась в кладбище бесполезностей. Он отвёл взгляд в стену. Сначала надеялись, что ветер переменится, поэтому решили не занимать её под учебный процесс, а в ожидании несли туда всё, что было, в принципе, не нужно, а выкинуть жаль, вдруг когда-нибудь пригодится. Не пригодилось. Он снова посмотрел на меня усталым взглядом и будто сразу постарел лет на 10. Было видно, что тема для него больная. А тут я ещё со своим выступлением про чужие открытия. А как же бывший декан лечебного факультета, дон Делавега? Он же занимался научными исследованиями. Вдруг вспомнила я и тут же мысленно шлёпнула себя по губам. Вот же мать тенья, что ж мне не молчиться-то, а? Куда я постоянно лезу? Дон Винченцо Декан скривился, будто упоминание было ему неприятно и даже болезненно. "Да, занимался в домашней лаборатории. Можете делать содержимое каморки, как вы говорите, всё, что хотите. Всё давно списано и снято с подотчёта. Вопросов больше нет?" "У меня нет вопросов. Как он мог так обо мне подумать?" Однако я сказала: "Нет, спасибо", и вышла. Теперь я по-другому воспринимала завалы в старой лаборатории. Для кого-то когда-то этот хлам был чем-то ценным. Памятью о прошлом, возможно, о бывшей юности или даже любви, в таком романтическом настроении я распахнула дверь и оглядела содержимое комнатки. Что-то было ценным, возможно, но большинство просто хлам. Я надела халат, перчатки, косынку и набросилась на груды старья, как муравей на превосходящую по размерам гусеницу, самоотвержено и бесстрашно, и, возможно, бессмысленно. Сегодня моей целью была сортировка. В один угол уходило то, что на помойку, в другой все более-менее приличное. Я освободила стеллаж у окна. Туда отправлялись все книги. Выбрасывать книги, не заглянув внутрь, у меня бы и рука не поднялась. А если я полезу внутрь, за месяц не управлюсь. Так что книги на полке. Туда же ушел почти целый винтажный змеевик с кокетливыми дракончиками и сердечками на ручках кранов. нашёлся и перегонный куб, и спиртовка. Лабораторной посуды набралось на целый магазин. Правда, разномастно и местами со сколами, но кого это волнует? Вот бы это всё с собой после окончания академии забрать. Ну правда, здесь это никому не нужно и рухлядь, а мне аж столько денег сэкономит. Сказать страшно. В свёртке из обветшалой ткани я нашла набор ювелирных инструментов. Всё целое, с расписными ручками, только эмаль местами отбилась. И шлифовальный круг для отделки камней. Древний с мощным приводом теперь такими не пользовались, но рабочий. Ещё нашла сосуд с машинным помётом. Интересно, антикварный машинный помёт придаёт зельям какие-нибудь особые свойства, а то у меня его целая банка. Однако и угол с рухлядью на выброс рос с завидной скоростью. Пришла я в себя, когда часы на башне Академии пробили окончание четвёртого двукрылья. Я оттёрла пот со лба и огляделась. Полуденная тень. Я же вся в грязи, как последний поросёнок. А мне на тренировку нужно спешить. Спортивную форму я заранее с собой взяла. Ничего, помоюсь в раздевалке. Недаром же там душ установлен. Когда я забежала, там было уже пусто. Всего одна девушка переодевалась, старшекурсница с лечебного. Я поздоровалась, захватила полотенце и побежала в моечное. Включила воду и с наслаждением смыла с себя грязь. Здесь даже мыло было и шампунь, всё в бутылочках, закреплённых возле леек. Какая щедрость! Я бы и подольше понежилась под струями, но пора было бежать на тренировку. Я вышла из кабинки за полотенцем, но обнаружила на крючке не своё, а чужое, крохотное, вроде тех, что использовали, чтобы пот с лица стереть во время игры. Сердце рухнуло в пятки. Схватив полотенце, я побежала в раздевалку. Все, все без исключения шкафчики были заперты. И я, голая и в руках тряпочка, которой или верх прикрыть, или низ. Но в любом случае срам один. Я осела на скамейку и спрятала в полотенце красное от бесильной злости лицо.